Глава пятнадцатая. На реке было очень холодно. Ивы трепетали, вода отливала свинцовым блеском, ее поверхность то морщилась от ветра, то вскипала под налетающими порывами дождя. Время тянулось медленно, и обычно забоченное лицо Роджерса становилось все более спокойным и меланхоличным. Огонёк носа, торчавший из-поднятого воротника его непромокаемого плаща, все более красным и грустным. Пока что никто непрошеный не явился разделить их вынужденное бдение. В Мильхаусе они заставили всех поклясться не разглашать тайну, и это было вовсе не трудно. Мисс Стра отправилась в постель, потому что у нее все еще подкатывало, а Томми, верный сподвижник полиции, стал членом экспедиции по траленью реки. Ее широкая дуга, лежавшая в пойменной долине, находилась далеко и от шоссе и от пешеходной тропинки. Никакого жилья вблизи, так что не было и зевак, которые бы остановились, постояли молча, а потом пошли бы дальше, разнося новости по всей округе. Они были одни в мире, предоставленные самим себе. Они и река. Мир, в котором не нашлось места двум вещам: комфорту и времени. Грант и Роджерс давно исчерпали занимавшую обоих профессиональную тему разговора, но ни к чему не пришли. Теперь они сидели рядом на стволе поваленной ивы, просто двое продрогших мужчин на лугу в холодный весенний день. Грант наблюдал за тем, как медленно ползет драго, а Роджерс смотрел вдаль на широкую пойму реки. "Зимой здесь все залито, — проговорил он. "Выглядит это красиво, если забыть о причиненных убытках". Нежная трава, что шелестела, шавелясь едва, уж не обрадуется ветру никогда, произнес Грант. Что что? Так написал о половоде один мой друг в армии. Нахлынула стремительно вода, лук утонул в ней. Нежная трава, что шелестела, шевелясь едва, уж не обрадуется ветру никогда. «Славно!» — одобрил Роджерс. Ужасно старомодно, отозвался Грант. Звучит совсем как поэзия. Роковой недостаток, насколько я понимаю. Длинные стихи. Только две строфы и мораль. А как звучит мораль? О красота стихий нам ликтова и мил, хоть он порой и бывает страшен. И хоть мы искренне любили наши былинки хрупкие, который поток сгубил. Роже задумался. Здорово, правда, правда проговорил он. Ваш друг в армии знал, о чем говорил. Я никогда не увлекался чтением стихов в книгах. Я хочу сказать в отдельных томах. Но журналы иногда печатают стихи, чтобы заполнить место, когда рассказ кончается выше нижнего края страницы, понимаете? Понимаю. Я прочитал кучу таких стихов, и вдруг одно запало мне в душу. Я помню его по сей день. Собственно говоря, это не поэзия, и я хочу сказать, там нет рифмы, но оно вернуло меня туда, где я жил раньше. Мне выпал жребий жить внутри страны, вдали от шумного прибоя и от кричащих чаек, и я, который с младенчества внимал голос у моря, должен слушать журчание реки в зеленых полях и голоса птичек, сплетничающих в ветвях деревьев. Понимаете, я вырос возле Мэр-Харбор, у моря, и никак не привыкнул жить вдали от него. Чувствуешь себя запертым со всех сторон, задыхаешься. Только я никогда не мог найти слова, чтобы выразить это, пока не прочел те стихии. Я отлично понимаю, что чувствовал этот парень, сплетничающие птички. Презрительная насмешка и раздражение в голосе Роджерса позабавили Гранта, но потом одна мысль позабавила его еще больше, он расхохотался. "Что смешного?" спросил Роджерс, как бы становясь в позу обороняющегося. Просто я подумал, как потрясены были бы авторы детективных романов при виде двух инспекторов полиции, сидящих на стволе ивы и читающих друг другу стихи. А, эти, произнес Роджер Стоном, за которым в простонародных кругах обычно следует плевок. А вы читаете когда-нибудь такие вещи? Да, время от времени. У моего сержанта это хобби. Коллекционирует завывание. Его рекорд 92 в одной книге она называется "Боги приходят на помощь", написала ее какая-то женщина. Рожер замолчал, внимательно уставился вдаль и добавил: "Вон там идет женщина, Ведет велосипед". Грант поднял глаза и произнес. "Это не женщина, это богиня спешащая на помощь". Ту была неукротимая Марта с термосом кофе и сэндвичами на всех. Не могла придумать другого способа отвезти все, только велосипед объяснила она. Но это трудно, потому что большинство ворот не открывается. И как же вы прошли? Я разгружала велосипед, перекидывала его через ограду и на другой стороне снова нагружала. Дух, который создал империю. «Может и так, но на обратном пути пусть Томми пойдет со мной и поможет. Конечно, пойду, мисс Халлорд, сказал Томми с набитым сандвичем ртом. С реки пришли рабочие и были представлены Марти. Гранту забавно было видеть комародри. Товарищ шака отношение со стороны тех, кто никогда не слышал о Марте, почтительное обращение тех, кто слышал. "Кажется, новость просочилась", объявила Марта. "Мне позвонил Тоби и спросил, правда ли, что реку снова тралят". "Вы не сказали ему почему?" "Нет, не сказала", ответила она. Ее лицо слегка побледнело при воспоминании о ботинке. К двум часам вокруг них собралось уже много зрителей. К трём берег стал похож на ярмарку, а местный констебль делал доблестные попытки сохранять хоть какой-то порядок. К половине четвёртого реку протралили почти до самого свалка, но так ничего и не нашли. Грант отправился обратно в Гилхаус и обнаружил там Вольтера Уитмара. Очень любезно с вашей стороны, что вы сообщили нам, инспектор сказал Вольтер. Мне бы следовало пойти на реку, но я никак не мог. В этом не было ни малейшей необходимости. Марта объяснила, что к вечернему чаю вы придете сюда, вот я и решил подождать. Есть результаты? Пока нет. Почему вы спрашивали о ботинках сегодня утром? Потому что тот, что найден застегнут. Мне хотелось знать, снимал ли обычно Сирил ботинки не расстегивая. Похоже, он всегда расстегивал пряжку. Тогда почему как мог ботинок оказаться состёкнутым? Либо пряжку присосало течением, либо он сбросил ботинок, чтобы легче было плыть. Понимаю, мрачно протянул Волтер. Он отказался от чая и ушел. при этом вид у него был более растерянный, чем когда-либо. Мне бы так хотелось посочувствовать ему, но не могу, проговорила Марта. Китайский линдишки. Грант выпил три большие чашки обжигающие горячего чая. Страшно вредно для вашего желудка, заметила Марта, и начал снова ощущать себя человеком, когда позвонил Вильямс. Докладывать, несмотря на приложенное Вильямсом старание, было почти ни о чем. Мисс Сирл не любила своего кузена и не стеснялась в этом признаться. Она тоже была американкой, но они родились в разных концах Соединенных Штатов и познакомились только взрослыми. Похоже, они тут же поссорились. Когда Сирил приезжал в Англию, он иногда звонил ей, но в этот раз не звонил. Она и не знала, что он в Англии. Уильямс спросил, не уезжала ли она из дома и не думает ли она, что Сирил, может быть, приходил или звонил, но не заставал ее. Она сказала, что ездила в горы в Шотландию рисовать и что Сирил, возможно, приходил несколько раз, а она об этом не знала. Когда ее нет, студия пуста, и никто не подходит к телефону. А картины вы видели, спросил Грант. О, да, там все увешано ими. Какие они? Очень похожи на Шотландию. — традиционные. Не знаю. Главным образом западный западной и Скай. А что, о его друзьях в Англии? Она удивилась, услышав, что у него вообще где-то есть друзья. Она не высказала предположение, что он темная личность. Нет, сэр, ничего похожего. И она не может придумать причину, почему бы он мог неожиданно исчезнуть и куда. Нет, не может. Родных у него нет, это она мне сказала. Родители, очевидно, умерли, а он был единственным ребенком. О его друзьях она, похоже, ничего не знает. во всяком случае то, что он говорил, будто у него в Англии есть только кузина, правда. Ладно, большое спасибо, Вильямс. Я совсем забыл спросить вас сегодня утром. Вы нашли Бенни? Бенни? О, да, с легкостью. — И он орал Грант услышал, как Вильямс рассмеялся. Нет, на этот раз он придумал кое-что другое. Он притворился, будто упал в обморок. А что это ему дало? Это дало ему три бренди и завоевало симпатии большинства присутствующих. Наверное, не нужно говорить, что мы были в пабе. После второго бренди, он начал приходить в себя и так стонать, что его преследуют, что ему дали третью рюмку. Я был очень непопулярен. Грант счел последнюю фразу прекрасным примером при уменьшении. К счастью, это был Вест-Эндский — сказал Вильямс. В переводе это должно было означать, что не было серьезных попыток помешать ему выполнить свои обязанности. Он согласился поехать с вами на допрос, он заявил, что поедет, если я сначала разрешу ему позвонить по телефону. Я сказал, он знает, что свободен звонить кому угодно в любое время дня и ночи. Это обеспечивает почтовое министерство. Но раз это невинный звонок, то, надеюсь, он не станет возражать, если я буду изображать муху на стенке телефонной будки. И он согласился. Он практически затащил меня в будку. И кому вы думаете звонил этот маленький ублюдок? Своему члену парламента? Нет. Наверное, теперь ни один член парламента не захочет иметь с ним дело». Нет, он звонил какому-то типу, своему знакомому, который пишет для Уотчмена, и рассказал ему сказку. Не успел он Бэнни завязать, как то один, то другой полисмен, оказываются у него на хвосте и требуют, чтобы он ехал в Скотланд-Ярд на допрос. И как же человеку исправиться, если когда он невинно выпивает с друзьями, которым о нем ничего не известно, является перед в штатской шпик и желает говорить с ним и так далее, и так далее. Блат него Какая-нибудь польза ярду? Нет. От его девушки была. Она проболталась? Нет, на ней были сережки поппи, поппи плампер. Не может быть. Если бы не мы изъяли на время Бэни изображение, думаю, это сделало бы его девица так или иначе. Она просто обалдела. Он у нее очень давно не появлялся, и, похоже, она подумывала бросить его. Так вот, Бенни купил ей пару бриллиантовых сережек. не станет Беньи тратить свой ум на всяких птичек. А остальное имущество Копи вы нашли? Нашли. Банья раскололся. У него не было времени смыться со всем барахлом за границу. Хорошая работа. А что с Вочманом? Ну, мне хотелось, чтобы этот дурачок из Wochmana Поварился в собственном соку, но шеф не разрешил. Сказал, что не дело наживать неприятности, когда их можно избежать, даже если мы будем иметь удовольствие наблюдать, как Очман сядет в лужу. Так что мне пришлось позвонить ему и рассказать все. По крайней мере, вы хоть развлеклись. Ну, конечно, конечно. Не буду отрицать, я получил удовольствие. Я сказал: "Мистер Риттер, говорит сержант уголовной полиции Вильямс. Я присутствовал при том, как Бенни Скол звонил вам пару часов назад". Присутствовали ли Живопилон? Но он же подал жалобу на вас. "О, да", ответил я. "У нас свободная страна, понимаете ли?" "Не нахожу, что она свободная, кое для кого, заявил он. Вы повела его на допрос Скотленд-Ярд. Я пригласил его составить мне компанию. Он мог не соглашаться, если бы не хотел. Тут он выдал старую песню, что мы травим преступников, чтобы они сколь заплатил уже свой долг обществу, и что мы не имеем права травить его теперь, когда он снова стал свободным человеком и так далее. Вы опозорили его, перед друзьями кричал мистер Риттер, и толкнули назад в безнадежность. Что выиграл Скотланд-Ярд, заклеймив сегодня днем несчастного маленького Бенни Скола? — Две тысячи фунтов, ответил я. Что? освежал он. О чем вы говорите? Столько стоит драгоценности, которую он украл из квартиры Поппи Пламтер вечером в пятницу? Откуда вы знаете, что это был Бенни, вопросил он. Я сказал, что Бенни лично вручил нам все, за исключением сережек с одним большим бриллиантом в каждой, которые украшали уши его теперешней подружки. Потом я проговорил: "Спокойной ночи", таким же сладким и тихим голосом, каким говорят по радио в детском часе, и повесил трубку. Знаете, я думаю, у него уже была написана статья про бедного невинного Бенни. Он был в ужасном горе. Писатели должны быть чувствовать себя очень подавлено, если то, что они написали, не может быть напечатано. Подождите, пока ограбят квартиру мистера Ритера, сказал Грант. Он прибежит к нам и будет требовать крови преступника. Да, сэр. Забавно, не правда ли? Такие вот всегда самые кровожадные, когда дело коснется их самих. Есть что-нибудь из Сан-Франциско? Еще нет. Но может прийти с минуты на минуту. Хотя теперь, похоже, это не так уж важно. Ого. Как подумаю, что заполнил целый блокнот, беседуя с кондукторами автобуса в Годится только до мусорной корзинки. Никогда не выбрасывайте свои записи, Вильямс. — Храните их несколько лет на всякий случай. Храните их для автобиографии, если хотите. Только храните. Мне бы хотелось, чтобы вы вернулись сюда, но в данный момент по работе этого не требуется. Просто торчим тут на холоде. Ну, надеюсь, к закату что-нибудь найдется? — И Я надеюсь, буквально. Грант повесил трубку и пошел обратно на берег реки. Толпа немного рассосалась. Люди стали расходиться по домам к воскресному вечернему чаю, однако основное ядро тех, кто с радостью умрет от голода, только бы увидеть, как из реки достают труп, было еще здесь. Грант посмотрел на их посиневшие дурацкие физиономии в тысячный раз тех пор, как стал полицейским, подивился, что движет ими. Одно несомненно: если завтра возобновятся публичные казни, народу соберется не меньше, чем при игре на кубок. Роджерс уехал к себе в Уикхем, зато появились представители прессы. И местные репортеры, и корреспондент лондонской Утренней газеты оба хотели знать, почему реку снова тралят. Присутствовал и самый старый житель. Его нос и подбородок сходились так близко, что Грант удивлялся, как тому удается бриться. Это был глупый, самодовольный старик, но при подобном сборище он представлял собой нечто весьма значительное. Он представлял собой память поколения и в этом качестве требовал уважения. "Тралить дальше, до деревни впустую, — заявил он Гранту с таким видом, будто отдавал распоряжение помощнику садовника. "Правда? Ого, впустую! Она там все засасывает на дно", выил. "Она явно у реку. Почему?" Она там течет медленно, словно устала. Все опускает на дно. Потом, после излученной на полпути к Уикхему, она опять срывается с места легко и весело. Ага, такой уж у нее нрав. Тащит все на дно, выл, потом чуть-чуть успокаивается, оглядывается, заметили ли люди, что она сделала. Потом оп, и она уже в Уикхеме. Старик подмигнул Гранту ясным голубым глазом. Хитрюга, провозгласил он. Вот она кто, хитрюга. Когда Грант впервые говорил с Роджерсоном, тот тоже сказал, что тралить ниже Сэлкотс-Сент-Мэри бесполезно. И Грант понял это как вердикт местного жителя, не требуя объяснений. Теперь Память поколений все ему объяснил. И вообще нечего тралить, добавил Память поколений, вытирая повисшую на носу каплю несколько высокомерным жестом. Почему, вы думаете, трупа там нет? Угу, ага. Труп-то там есть. Но эта грязь, этот ил, он не отдаст его, разве только в свое время. А когда это может случиться, не скажете? Ух, в любое время. Может, через тысячу лет, может, завтра. Очень хваткий этот ил, как зыбучие пески. Когда мой прадед был мальчишкой, у него с берега в воду скатилось полено. Там было совсем мелко. Он видел полено, но боялся, понимаете, ступить в реку и достать его. Он побежал к дому всего несколько ярдов и привел отца, чтобы тот достал ему полено. Но ил проглотил его. Ага, сожрал. Не успел он отвернуться, не осталось от полена ни следа. Понимаете, ил заглотнул его. Кровожадный ил, вот что он такое, говорю вам, кровожадный ил. Но вы же говорите, что он иногда отдает свои жертвы. Ого, ага, бывает. Когда? Вполоводье? Не! Половодье она просто разливается, молчаливо разливается и собирает еще больше ила. Не, но иногда она начинает течь вспять. Тогда от удивления она и отдает. Вспять? Ну да. Вот как неделю назад тучи набежали и собрались в горах выше отли. А ливень разразился здесь, и вода вылилась в реку, как будто из ванны после купания. У нее не было времени распределить ее тихо, как полагается. Вода в русле неслась, словно ее гнали щеткой, и вся переболталась. Вот так иногда и случается, что она что-то из ила отдает». Печальная перспектива, подумал Грант, — ждать следующего наплыва туч, чтобы взбаламученная река вынесла наверх тело сирла. День становился все более серым и угнетающим. Через пару часов придется бросать поиски. Более того, к этому времени они дойдут до Селкота, и если так ничего не найдут, что тогда? Грант весь день не отпускало ужасное чувство, что они лишь по поверхности скребут этот вечный ил. Если вторичное траление окажется бесполезным, что тогда? Ни Ниследствия ни дела, ничего вообще. К тому времени, как водянистый закат залил всю сцену бледным светом, Они были уже в 70 ярдах от конца своего маршрута. В этот момент опять появился Роджерс и вытащил из кармана плаща конверт. Это вам пришло, когда я был в участке. Отчёты штатов. Необходимость в этом отчете уже отпала. Однако Грант скрыл конверт и прочел письмо. У полиции Сан-Франциско не было никаких претензий к Лесли Сирлу, и мне было известно, чтобы у кого-нибудь имелись таковые Сирл обычно проводил на побережье зимние месяцы, остальное время года путешествовал и фотографировал. Он был богат, но жил тихо. Не было никаких сведений о расточительных вечеринках или ином экстравагантном поведении. Сирл жил один без жены, и ни о каких историях, связанных с женщинами, известно не было. В полиции Сан-Франциско отсутствовали данные о происхождении Сирла, но они обратились в отдел рекламы Гранд Континентал, студии для которой Сирл фотографировал Лоту Марлоу и Дени Минскис. Звезд, в тот момент царивших в мире кино, по имеющимся в Гранд Континентал сведениям, Сирл родился в Джоблинге, штат Коннектикут. Единственный ребенок Дарфи Сирла и Кристины Мэтсон. Полиция Джоблинга, Коннектикут, когда ее запросили о Сирлах, ответила, что те уехали из города более 20 лет назад и отправились куда-то на юг. Сирлов отец был по профессии химиком и страстным фотолюбителем, но больше о нем никто ничего не помнил. Так что это был довольно скучный ответ, не вдохновляющее собрание бесполезных фактов. Никакого ключа к тому, о чем больше всего хотел узнать Грант, о близких друзьях Сирла в Штатах. Ничего, что просветило бы его в отношении Сирлова. Однако что-то в отчете заставило Гранта насторожиться, как будто у него в мозгу звякнул колокольчик. Он перечел отчет еще раз, ожидая предупреждающего щелчка, похожего на тот звук, который издают часы перед тем, как начать бить. Однако на сей раз никакой реакции. Удивляясь сам себе, Грант снова прочитал отчет, медленно и не торопясь. Что заставило его насторожиться? Он ничего не мог отыскать. Все еще в недоумении, Грант сложил письмо и сунул его в карман. "Заканчиваем, наверное, а?" проговорил Роджерс. Теперь мы уже ничего не найдем. Река Уселката еще никогда ничего не отдавала. Здесь в округе существует поговорка: когда хотят сказать оставь это или выброси из головы, говорят: швырни с моста Уселката. Почему бы жителям не пройтись по руслу реки землечерпалкой вместо того, чтобы еще больше засорять его, проворчал Грант, разозлившись. Тогда и река раз в два года не заливала бы дома зимой. Длинное лицо Роджерса расплылось в доброй улыбке. Если бы вы когда-нибудь вдохнули запах раншерского ила, вы бы много раз подумали, прежде чем добровольно начать выгребать его, грузить в кузова машины и вести по улицам. Сказать, чтобы закруглялись? Нет, ответил Гранту прямо: "Пусть тралят, пока светло. Кто знает, может, мы войдем в историю как первые люди, которым река у Усалта что-то отдала. И вообще, я не склонен верить местным предрассудкам".